Проблема восприятия и истолкования текстов учения. 22 февраля 32 Теперь хочу осветить еще один вопрос. Некоторые сотрудники писали мне, что они не согласны с толкованием некоторых посланий и запрашивали, не должны ли они руководствоваться лишь своей интуицией. На это отвечу «конечно» при условии, что это будет действительно голос интуиции, а не самости. Как я уже писала, неизбежны различия в толковании при разъединенном сознании учеников. Но имеется еще основное условие, которое должно быть отмечено. Для правильного принятия посланий и видений чрезвычайно важна чистота провода что, конечно, достигается очень редко.